«С Богом!» «Вещи на подводу!» Скомандовал щусь, И когда снова Сколотился строй, Звонко, отчетливо, Стосковавшись, видать, По привычным командам, Почти как песню вывел на -про шагом Запивай!» Где подлый враг Не проползет, Там пролетит стальная рота,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 Большенькие-то в школе, на центральной усадьбе, а этим сеголиткам возбуждение, шум, праздник. Высыпавшие из-за ворота, прижавшие к окнам расплющенные носы, осиповские жители, крестясь, утирая слезы, все же отрицательно влияли на песню. За околицей она начала разлаживаться,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 Побоявите и посмелее которые воины. Среди них технический спец и командир над машинами Вася Шевелев в обнимку за знобами. До комбайна дошли, замедлили шаг, останавливаться начали, поглядывая на кучи соломы. Вася Шевелев, угадав здоровые намерения, повелительно крикнул «Отставить!»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 первым, кто знает, возможно, и последним в жизни ухажером. Бежала следом, голосила на всю степь Анька. Коля Рындин отставал, прижимал ее груди, гладил по спине, отпускал, но через какое-то время Анька, неистовая женщина, снова припускалась вдогон, волоча цветастые полушалок по снегу.